Ник испуганно посмотрел на доктора Сомса, направившегося к своей машине. «А ты, Ник?» Спросил Сомс, медленно залезая внутрь. «Как ты себя чувствуешь? Простуда? Чихаешь? Кашляешь?» Ник покачал головой. «Попытаешься уйти из города?» Ник снова покачал головой и написал. «Эти люди заперты в камерах. Я не могу их так оставить. Винсент Хоган болен, но двое других похоже в норме. Я отнесу им завтрак и пойду проведаю миссис Бейкер. «Ты умный мальчик», — сказал Сомс. «Это редко встречается. А человек, который обладает в наш век упадка чувством ответственности, встречается еще реже. Мистер Брейсмен...» Методистский священник тоже говорил, что зайдет к миссис Бейкер. Боюсь, ему сегодня придется посетить не один дом. Ты позаботишься об этих троих, хорошо? Ник серьезно кивнул. Отлично. Я постараюсь заехать к тебе после полудня. Он завел машину и уехал. Ник посмотрел ему вслед и вновь пошел по направлению к стоянке грузовиков. Столовая была открыта. Но одного из двух поваров не было на месте. И трое из четырех подавальщиц не пришли на утреннюю смену. Нику пришлось долго ждать, чтобы получить свой заказ. Когда он вернулся в тюрьму, Билли и Майк выглядели чертовски испуганными. Винс Хоган бредил. К шести часам вечера он скончался. Глава восемнадцатая. В то утро его мать не пошла на работу. Последние два дня она боролась с простудой, а этим утром поднялась с жаром. Из своей комнаты он слышал, как она расхаживала по кухне, чихала и звенела посудой, готовя завтрак. Раздался звук включаемого телевизора. В программе «Сегодня» передавали новости. Попытка переворота в Индии, взрыв электростанции в Айоминге. Ожидается, что Верховный суд примет историческое решение о правах гомосексуалистов. «Глазунью или болтунью?» – спросила Элис Андервуд. На ней был надет халат для ванны. «Болтунью», – сказал Ларри, прекрасно понимая, что нет смысла протестовать против яиц. С точки зрения Элис, завтрак без яиц не имел права на существование. В них был белок и питательные вещества. Ее представления о питательных веществах были довольно смутными, но всеобъемлющими. Элис вытащила из кармана платок и чихнула в него. «Не пошла сегодня на работу?» «Позвонила, что заболела. Проклятая простуда. А теперь еще и жар, да и гланды распухли. Ты позвонила доктору?» «Когда я была хорошенькой молодой девушкой, «Доктора имели обыкновение приходить на дом», — сказала она. «Теперь, если ты заболеешь, придется тащиться в кабинет скорой помощи при больнице или целый день дожидаться, чтобы тебя посмотрел какой-нибудь шарлатан. Останусь дома и приму аспирин, а к завтрашнему дню я уже начну выздоравливать». Почти все утро он пробыл дома, пытаясь помочь. Он перетащил в спальню телевизор, принес ей сока и сбегал в магазин за парой романом в бумажной обложке. После этого им ничего не оставалось, кроме как начать играть на нервах друг друга. Она удивилась, насколько хуже показывает телевизор в спальне, а ему пришлось ответить едким комментарием на тему о том, что плохое изображение все-таки лучше, чем никакого изображения вообще. Наконец он сказал, что пойдет и побродит немного по городу. «Хорошая мысль», — сказала она с явным облегчением, «а я вздремну». «Ты хороший мальчик, Ларри». Он спустился по узкой лестнице, лифт все еще был сломан и вышел на улицу, чувствуя виноватое облегчение. День принадлежал ему, и у него все еще оставалось в кармане немного денег. Но на Таймс-сквер он уже не чувствовал себя таким радостным. Когда он проходил мимо магазина «Грампластинок», Его остановил звук собственного голоса, доносившийся из выставленных на улицу динамиков. «Я пришел не за тем, чтобы вместе встретить рассвет и не узнать у тебя, видела ли ты свет, и не для того, чтобы лезть на стенку и грызть паркет. Я просто пришел спросить, можешь ли ты или нет понять своего парня. Пойми его, крошка. Крошка, поймешь ли ты своего парня?»